Часть одиннадцатая. Я хотел бы вернуться к перечню вопросов. По каждому из них есть столько нюансов, которые я хотел бы уточнить. Только по взаимоотношениям мы могли бы создать целую книгу. И я это понимаю. Но тогда я никогда не перейду к другим вопросам. Будут другие времена, другие обстоятельства, даже другие книги. Давай продолжим. Мы вернемся к этому здесь, если у нас будет время. Согласен. Тогда вот мой следующий вопрос. Почему я, похоже, не могу привлечь достаточно денег в свою жизнь? Неужели я обречен до конца своих дней копить и экономить? Что не дает мне реализовать мой потенциал в этом отношении? О таком состоянии заявляешь не только ты, но и многие другие люди. Мне все говорят, что проблема в самооценке, в низкой самооценке. Дюжина учителей ньюейджеров говорила мне, что недостаток чего-либо всегда можно проследить в заниженной самооценке. Это удобное упрощение. В данном случае твои учителя ошибаются. Ты не страдаешь заниженной самооценкой. В действительности за свою жизнь больше всего сил ты потратил на то, чтобы сдерживать свое «я». Некоторые говорят, что речь тут должна идти скорее о слишком высокой самооценке. «Надо же, снова я испытываю смущение и досаду. Но ты прав. Ты то и дело признаешься, что смущен и раздосадован, когда я говорю о тебе правду. Смущение – это реакция человека, эго которого до сих пор озабочено тем, как его воспринимают другие. Не сосредотачивайся на этом. Попытайся реагировать по-другому. Попробуй смеяться». «Хорошо. Самооценка не проблема для тебя». Она у тебя очень даже высокая, как и у большинства людей. Все вы очень высокого мнения о себе, как это и должно быть. Поэтому самооценка для большей части людей не является проблемой. Тогда что же? Проблема в недопонимании принципов достатка, что обычно сопровождается в значительной степени неправильным истолкованием того, что является добром, а что злом. Позволь мне привести тебе пример. Пожалуйста, приведи... Ты живешь с мыслью, что деньги – это плохо. И одновременно ты живешь с мыслью, что Бог – это хорошо. Браво! Таким образом выходит, что в твоем понимании Бог и деньги несовместимы. Ну, в некотором роде я думаю это так. Я действительно так считаю. Это интересно. Потому что получается, что в таком случае тебе трудно взять деньги за любое доброе дело. Я хочу сказать, что если какая-то вещь оценивается тобой как очень хорошая, Ты оцениваешь ее меньше в денежном отношении. Выходит, чем лучше что-то, то есть чем нужнее, тем меньше денег это стоит. В этом ты не одинок, так считает все ваше общество. Поэтому ваши учителя бедны, а стриптизерши наживают целое состояние. Ваши духовные лидеры имеют так мало по сравнению со звездами спорта, что им впору идти воровать, чтобы компенсировать различия. Ваши священники и раввины живут на хлебе с водой, а вы швыряете деньги тем, кто вас развлекает. Задумайся об этом. Ты настойчиво утверждаешь, что все, что представляет для тебя подлинную ценность, достается дешево. Одинокий ученый-исследователь, занимающийся поисками лекарства от СПИДа, ходит и выпрашивает деньги, в то время как дамочка, написавшая книгу о сотне новых способов секса, снабдившая ее видеокассетами и проводящая по ней воскресные семинары, Становится миллионером. В этом ты склонен воспринимать вещи с точностью до да наоборот. И происходит это из-за неправильного понимания. Твое представление о деньгах неправильно. Ты любишь их, но при этом утверждаешь, что в них корень всего зла. Ты чтишь их, но при этом называешь презренным металлом. Ты говоришь о ком-то, что у него грязные деньги. А если человек действительно становится богатым, Занимаясь хорошим делом, ты сразу же подозреваешь, что тут что-то не так. Поэтому врачу не стоит зарабатывать слишком много денег. Лучше пусть он учится жить скромнее. А священнику – стоп! Ей в самом деле лучше не получать много денег, при условии, что вы вообще позволите ей быть священником. Иначе наверняка будут неприятности. Видишь ли, по твоему разумению, человек, который выбирает высшее призвание, должен получать самую низкую плату. Хм. Да, хм здесь очень кстати. Тебе следовало бы над этим задуматься, потому что это очень неправильное толкование. Я думал, нет таких понятий, как правильное и неправильное. Их и нет. Есть только то, что тебя устраивает или не устраивает. Термины правильный и неправильный – относительные термины. И если я когда-нибудь их и использую, то лишь в таком значении – В данном случае, относительно того, что тебя устраивает, относительно того, чего ты, по твоим словам, хочешь, твои мысли о деньгах являются неправильными мыслями. Помни, что мысли творят. Поэтому, если ты думаешь, что деньги – это плохо, и при этом считаешь себя хорошим, в общем, ты сам видишь, что это ведет к конфликту. Так вот, сын мой, ты в полной мере проявляешь это ваше расовое сознание. Для большинства людей это противоречие не так огромно, как для тебя. Многие зарабатывают себе на жизнь, занимаясь тем, что ненавидят, поэтому они не прочь брать за это деньги. Плохое за плохое, так сказать. Но ты любишь то, что ты делаешь на протяжении всей своей жизни. Ты обожаешь дела, которыми заполняешь свои дни. Но для тебя брать большие суммы денег за то, что ты делаешь, означало бы брать плохое за хорошее, а это тебе претит. Ты лучше будешь голодать, чем брать презренный металл за бескорыстный труд. как будто этот труд каким-то образом утратит свое бескорыстие, если ты возьмешь за него деньги. Таким образом, налицо двойственное отношение к деньгам. Некоторые из вас их отвергают, другие сетуют, что их нет. И вселенная не знает, что с этим делать. Она получила от вас две разные мысли. И твоя жизнь в плане денег так и будет нестабильной. Ведь ты все еще не можешь определиться насчет денег. У тебя нет четкого представления. Ты не совсем уверен в том, что для тебя является истинным. А Вселенная – это просто большой ксерокс. Она просто копирует твои мысли. Так вот, существует только один способ все это изменить. Ты должен изменить свои мысли об этом. Как можно изменить то, как я думаю? Я думаю о чем-то так, как я думаю. Мои мысли о чем-то, мои подходы, мои представления созданы не за одну минуту. Можно предположить, что они являются результатом многолетнего опыта, встреч на протяжении всей жизни. Ты прав насчет того, как я мыслю о деньгах, но как это изменить? Это, возможно, самый интересный вопрос во всей книге. Обычный метод творения для большинства людей – это трехступенчатый процесс, который включает мысль, слово и поступок, или действие. Сначала идет мысль, формирующая идея, исходное понятие. Затем следует слово. Большинство мыслей в конечном счете преобразуются в слова, которые нередко записываются или произносятся. Это придает мысли дополнительную энергию, высвобождая ее в окружающую среду, где ее могут заметить другие. В конце концов, в некоторых случаях слова превращаются в действие, и ты получаешь то, что ты называешь результатом, проявлением на физическом плане того, что начиналось с мысли. Все вокруг тебя в вашем мире, созданном человеком, возникло так или примерно так. Были использованы все три созидательных центра. Возникает вопрос, как изменить организующую мысль? Да, это хороший вопрос и очень важный. Если люди не изменят некоторые из своих организующих мыслей, то человечество может обречь себя на вымирание. Самый быстрый способ изменить коренную или организующую мысль – обратить Процесс мысль слово действия вспять. Объясни это. Делай то дело, по поводу которого ты хочешь иметь новую мысль. Говори те слова, по поводу которых ты хочешь иметь новую мысль. Делай это достаточно часто, и ты приучишь свой разум думать по-новому. Приучать свой разум? Не похоже ли это на контроль над сознанием, на манипулирование? Имеешь ли ты хоть какое-нибудь представление о том, как в твоем уме возникли мысли, которые там сейчас? Разве ты не знаешь о том, что мир манипулировал твоим умом, чтобы ты думал именно так? Не лучше ли тебе самому, а не миру, манипулировать твоим умом? Разве для тебя не лучше было бы мыслить самостоятельно, а не пользоваться понятиями, которые придумали другие? Разве не лучше быть вооруженным созидательными мыслями, чем реактивными? Однако твой ум насыщен реактивным мышлением. Мышлением, которое рождается из опыта других. Очень немногие из твоих мыслей возникают из твоего собственного опыта, не говоря о сделанных тобой предпочтениях. Твоя коренная мысль о деньгах является отличным примером. Деньги – это плохо, идет вразрез с твоим опытом. Как замечательно иметь деньги. Поэтому ты вынужден суетиться и лгать себе по поводу своего опыта, чтобы оправдать привычную для тебя мысль. Ты настолько укоренился в этой мысли, что тебе и в голову не приходит, что твоя идея о деньгах может быть ошибочной. Так вот, надо исходить из данных, которые ты получил сам. Именно так мы изменяем коренную мысль и добиваемся того, чтобы она стала твоей коренной мыслью, а не чьей то еще. Между прочим, у тебя есть еще одна коренная мысль насчет денег, о которой я должен упомянуть. Какая? что их всегда недостаточно. Собственно, эта коренная мысль у тебя практически по поводу всего. Не хватает денег, не хватает времени, не хватает любви, не хватает еды, воды, сочувствия в жизни. Того, что хорошо, всегда бывает недостаточно. Это расовое сознание недостаточности создает и воссоздает тот мир, который ты видишь. Хорошо, допустим, у меня относительно денег есть две коренные мысли, организующие мысли. которые я должен изменить. О, по меньшей мере две. Возможно, гораздо больше. Давай посмотрим. Деньги – это плохо. С деньгами – туго. Деньги нельзя брать, когда выполняешь работу Бога. У тебя это особый пунктик. Деньги просто так не даются. Деньги не растут на деревьях. Хотя на самом деле растут. Деньги портят человека. Я вижу, что мне предстоит большая работа. Да, именно так, если тебя не устраивает твое нынешнее положение с деньгами. С другой стороны, важно понять, что ты недоволен своей финансовой ситуацией, потому что ты недоволен своей финансовой ситуацией. Иногда трудно следовать за ходом твоих рассуждений. Иногда тебя трудно вести. Послушай, ну бог-то здесь ты, почему ты не можешь делать так, чтобы я мог легко все понять? Я уже сделал, чтобы ты легко все понял. Тогда почему же ты просто не заставишь меня понять, если действительно этого хочешь? Я действительно хочу того, что ты действительно хочешь. Ничего другого и ничего больше. Разве ты не видишь, что это мой величайший дар тебе? Если бы я желал тебе чего-то другого, а не того, что ты сам себе желаешь, и зашел настолько далеко, что стал бы тебя принуждать иметь что-то, то где же твоя свобода выбора? Как же ты можешь быть существом творящим, если я диктую тебе, чем ты должен быть, что делать и что иметь? Моя радость в твоей свободе, а не в твоем послушании. Хорошо, но что ты имеешь в виду, говоря, что я недоволен своей финансовой ситуацией, поскольку недоволен своей финансовой ситуацией? Ты такой, каким ты себя видишь. Когда ты думаешь о себе плохо, то все превращается в порочный круг. Тебе нужно найти выход, чтобы разорвать этот круг. Большая часть твоего нынешнего опыта основывается на уже сложившихся взглядах. Мысль ведет к опыту, который ведет к мысли, которая ведет к опыту. Когда организующая мысль радостная, это приносит бесконечную радость. Но может, и так происходит, возникать и непрекращающийся ад, когда организующая мысль пагубная. Вся премудрость в том, чтобы изменить организующую мысль. Я хотел показать тебе, как это сделать. Продолжай. Спасибо. Первое, что нужно сделать, это полностью изменить парадигму мысль-слово-действие. Помнишь старую поговорку: "Прежде чем сделать, подумай". Да. Так забудь о ней. Если ты хочешь изменить коренную мысль, ты должен действовать до того, как ты подумал. Вот пример. Ты идешь по улице и встречаешь старуху, которая просит подаяние. Ты видишь, что она нищая и живет милостыней. ты мгновенно осознаешь, что как немало у тебя денег, их все-таки достаточно, чтобы поделиться с ней. Твое первое непосредственное желание – дать ей немного мелочи. Какая-то часть тебя даже готова полезть в карман за мелкими бумажными купюрами, за долларом, даже за пятеркой. А, была не была, подарю ей удачный день. Ей повезло. Затем вмешивается мысль. «Да ты что, с ума сошел? У нас только 7 долларов, чтобы мы могли прожить день». А ты хочешь отдать ей пятидолларовую купюру. Ты начинаешь шарить у себя в кармане, пытаясь ее найти. Снова мысль. Эй, эй, послушай, тебе самому на жизнь не хватает, а ты так просто хочешь их отдать? Ради всего святого, дай ей несколько монет и пойдем отсюда. Ты поспешно ныряешь в другой карман и пытаешься найти несколько монет в четверть доллара. Твои пальцы нащупывают лишь пяти- и десятицентовые монеты. Ты смущен. В этом весь ты. Одетый с ног до головы, сытый по горло, и ты собираешься облагодетельствовать грошами эту бедную женщину, у которой ничего нет. Ты тщетно стараешься найти пару монет в четверть доллара. Вот одна такая лежит глубоко в складке твоего кармана. Но к этому моменту ты уже прошел мимо, слабо улыбаясь, и уже слишком поздно, чтобы вернуться. Она ничего не получает. Ты тоже ничего не получаешь. Вместо радости осознавать, что ты живешь в достатке и можешь поделиться, Ты сейчас чувствуешь себя таким же бедным, как эта женщина. Почему ты просто не отдал ей бумажные деньги? Именно таким было твое первое желание, пока не вмешалась мысль. В следующий раз решись сначала сделать, прежде чем ты подумаешь. Отдай деньги. Действуй. У тебя они есть, и там, откуда они пришли, еще много. Это единственная мысль, которая отличает тебя от этой нищей женщины. Для тебя очевидно, что там, откуда они пришли, их еще много, а ей это неведомо. Когда ты хочешь изменить коренную мысль, действуй в соответствии с новой идеей, которая у тебя появляется. Но ты должен действовать быстро, иначе твой разум убьет эту идею, прежде чем ты ее осознаешь. В буквальном смысле. Идея, новая истина, умрет в тебе до того, как у тебя появится шанс познакомиться с ней. Поэтому действуй незамедлительно. когда предоставляется возможность. И если ты делаешь это достаточно часто, твой разум скоро воспримет эту идею. Она станет новой мыслью. О, я кое-что понял. Это то, что имеет в виду, когда говорят о новом мышлении. Если и нет, то так должно быть. Новое мышление – твой единственный шанс. Это твоя единственная реальная возможность развиваться, расти и по-настоящему стать тем, Кто ты есть в действительности. Сейчас твой ум забит устаревшими мыслями. И не просто устаревшими, но в основном чужими устаревшими мыслями. Настала пора изменить свои мысли о некоторых вещах. В этом и состоит эволюция.